Брежнев и Брежневизм Брежневские халуи называли Брежнева руководителем ленинского типа. Ему это нравилось. Он охотно играл эту роль. Когда он поднялся на высшую ступень карьеры, в Москве появился такой анекдот. «Как к вам теперь обращаться, Леонид Ильич?» спросили Брежнева его помощники. Брежнев кокетливо опустил подкрашенные ресницы и сказал скромно «Зовите меня просто Ильич». Ильичом с любовью называли Ленина. Ильич Второй так в насмешку и называли довольно часто Брежнева в наших кругах. Шутили также, что после смерти Брежнева его положат в мавзолей вместо Ленина, и на мавзолее будет слово «Ленин», от уменьшительного «Ленька» для «Леонид». Однако доминирующим в его подсознании всегда был образ Сталина. Сталин был для него образцом, но Брежнев был карикатурой на Сталина. Культ Сталина вырастал снизу общества, и поддерживался сверху. Культ Брежнева насаждался его халуями исключительно сверху и презирался как в массе народа, так и в самом брежневском окружении. Он был циничным. Честолюбие Сталина имело под собой деяние эпохального значения. Честлавие Брежнева превзошло сталинское и было явлением социально-патологическим. Брежнев побил мировой рекорд в отношении наград. 260 орденов и медалей весом 18 килограммов. Чеславие Брежнева и его мнимые военные заслуги породили целую серию злых шуток. Вот, например, одна из них. Спрашивается, кто самый... выдающийся агроном в мире. Отвечают, Брежнев, так как он собрал самый большой урожай орденов на Малой Земле. Имеется в виду незначительный эпизод времени войны, раздуваемый до масштабов Сталинградской битвы. Или вот другая шутка. Маршал Жуков обратился к Сталину за советом по поводу Готовящийся Курска орловской битвы. «Обратитесь к полковнику Брежневу», Сказал Сталин. «Он лучше всех знает, что делать». Свой путь вождя Брежнев начал с коротенькой речи, Которую за пять минут сочинил Бовин, Мой бывший собутыльник и приятель, Ставший известным журналистом-международником. Окончил... эпохальными многочасовыми речами, которые для него сочинял целый штат помощников. И в теории Сталин не давал Брежневу покоя. Отсюда его вклад в марксизм-ленинизм в виде новой конституции и новой программы партии. Он затеял обмен партийных билетов, лишь бы получить билет за номером два, билет номер один — вручили давно умершему Ленину. Брежневские холуи называли его пламенным борцом за мир, за коммунизм. Трудно было вообразить пламенность в этом существе, которое напоминало робота первого поколения и могло бы служить наглядной иллюстрацией преждевременного старческого маразма. Особой пламенности в борьбе за коммунизм в нем не замечалось и на более ранних этапах его карьеры. В среде советских руководителей пламенность по отношению к коммунизму теперь встречается изредка, да и то лишь в сусловской форме. А это чисто советская пламенность, замораживающая, удушающая скукой и серостью. А что касается борьбы за мир, вспомните о Чехословакии и Афганистане. Думаю, что в развязывании войны в Афганистане свою роль сыграла и непомерное тщеславие Брежнева. Став маршалом, он возмечтал стать генералиссимусом, по примеру Сталина. Для этого нужна была хотя бы малюсенькая, но настоящая война. Полководец, не выигравший ни одного сражения, но имеющий больше наград, чем самые выдающиеся полководцы времен войны. Теоретик, интеллектуальный уровень которого не превосходил уровень партийного работника районного масштаба, но под именем которого шел мощный поток словесной макулатуры. Таким был Брежнев. Символ и характерное порождение современного советского общества. О Сталине говорили, «Сталин — это Ленин сегодня». И не без оснований. О Брежневе тоже можно было сказать, «Брежнев — это Ленин и Сталин вместе, но сегодня». Сегодня вот в чем суть дела. В уже... В сложившемся реальном коммунистическом обществе, то есть в царстве серости, бездарности, скуки, лжи, насилия и прочих уже общеизвестных явлений этой осуществившейся светлой мечты человечества. И культ Брежнева был на самом деле не культом личности в принятом смысле слова «личность», а культом социальной функции как таковой. то есть культом обезличенности. Если бы после смерти Брежнева его шкуру набили опилками, то получившееся чучело могло бы выполнять эту функцию не хуже, а может быть и лучше, чем живой Брежнев. Культ Брежнева был культом правящей мафии, которую он лишь символизировал. В подражании сталинской конституции была придумана Конституция Брежневская. Была придумана и новая программа КПСС. И то, и другое явления чисто идеологические. Брежневские подхалимы называли Конституцию 1977 года подлинным манифестом развитого социализма. Они же назвали программу КПСС тоже подлинным манифестом, но уже полного коммунизма, коммунистическим манифестом 20 века. Можно сказать, переплюнули коммунистический манифест Маркса и Энгельса. В обсуждении этих идеологических документов было вовлечено чуть ли Не все взрослое население, школьники старших классов, студенты, солдаты. Это были грандиозные идеологические кампании, количественно во много раз превосходившие сталинские массовые идеологические оргии. Я знаю, как сочинялись упомянутые манифесты и вообще все теоретические документы советских вождей. Работу эту, в конце концов, сваливали на самую плебейскую часть сотрудников идеологических учреждений. Но в истории свои критерии отбора и оценок. Дело тут в том, что даже самые умные, образованные и талантливые идеологические аристократы не смогли бы выполнить эту историческую задачу создания коммунистического манифеста XX века лучше, чем самые глупые, невежественные и бездарные идеологические плебеи. Эти манифесты и прочие вклады в сокровищницу марксизма-ленинизма по самой природе не могли быть иными, и создатели их должны были быть адекватны им. Сочинялся Весь брежневский идеологический идиотизм под руководством именно тех молодых, талантливых, инициативных, молодых тогда людей, которые в Горбачевские годы вылезли на поверхность и составили мозговую элиту Горбачевизма. Только теперь они в угоду новому хозяину стали поливать грязью своего прежнего хозяина. Брежнева. Ирония истории заключалась в том, что Брежнев, подражая Сталину по внешним формам власти, был его прямой противоположностью. Именно с его именем оказался связанным стиль руководства, противоположное сталинистскому. Сталинистский стиль руководства был волюнтаристским, Он заключался в том, что высшая власть стремилась насильно заставить население жить и работать так, как хотелось ей власти. Брежневский же стиль руководства, хотел он этого или нет, оказался приспособленческим. Здесь сама высшая власть приспосабливалась к объективно складывавшимся обстоятельствам жизни населения. Высшая власть разыгрывала спектакли волюнтаризма, а на самом деле плелась в хвосте неподвластной ей эволюции страны. Альтернатива сталинизму не есть нечто хорошее. Она может быть столь же гнусной, как и то альтернативой, чего она является». Это лишь две крайности в рамках одного и того же социального феномена.